и Нира. Стоны графа не стихали всю ночь. Непривычные к скачке мышцы плюс холодная земля сделали свое дело. Поутру сесть в седло ни он, ни камердинер не смогли. Вяло стяная и призывая проклятия на головы телохранителей, мужчины тащились за наемниками пешком. В ближайшей деревне кварту удалось купить простую телегу да несколько тощих вязанок прошлогодней соломы. Едва Фредди увидел возможность упасть и вытянуть ноги, как наплевал и на золоченый камзол, и на перспективу вычесывать солому из волос. На что и был расчет Эниры. Два укутанных одеялами стенающих кулька на телеге ничем не напоминали королевского посланника с охраной. Встретивший путников при въезде в село Патруль даже подсказал, где можно найти бабку-повитуху для рожающей родственницы. Благо, длинные волосы Фредди и тягостные стоны не оставляли сомнений в страданиях закутанного тела. Просто одетый камердинер вполне сошел за будущего папашу. Стонал он потише, но при этом еще и очень выразительно страдальчески морщился. В селе наемники с телегой задержались ненадолго. Заехали к травнице за мазью от боли в мышцах, прикупили в трактире горячей еды и выехали через противоположные ворота. До столицы по тракту оставалось три дня пути.